Глава 4. Период Нара. В 710 году была построена первая постоянная столица, Хэйдзёкё, впоследствии получившая название Нара, что можно перевести как «равнинная», стоящая на ровном месте. Изначально каждый император, придя к власти, выстраивал себе новый дворец, чего политический центр государства кочевал с места на место, но… К началу VIII века возникла необходимость в постоянной столице, которая дала название очередному периоду японской истории. Период Нара, начавшийся в 710 году, продолжался до 794 года, в котором столица государства была перенесена в город Хэйян-Кё, современный город Киото. До Хэйдзё-Кё на протяжении 16 лет, с 694 по 710 год, Политический центр страны находился в городе арама Ныне это территория города Касихары в префектуре Нара. Арамасикё иногда называют первой постоянной столицей страны, но полноценной столицей этот город не являлся, он был чем-то вроде переходного этапа от императорской резиденции к столице государства. Императрица Гэнсё Императрица Гэнсё правившая с 715 по 724 год, стала пятой из восьми женщин, занимавших императорский престол, и единственной японской императрицей, унаследовавшей власть от другой правящей женщины, императрицы Гэммей, Отцом Гэнсё был принц Касукабе, сын императора Тему. Императорский престол перешел к Гэнсё после смерти ее матери, императрицы гемей которая стала преемницей своего сына Момму право Гэммей на престол обеспечивалось установлением императора Тензи, согласно которому правитель мог выбирать преемника по своему усмотрению без учета традиций и какого-либо стороннего мнения. Существовало ли на самом деле подобное установление или его придумали впоследствии мы никогда, наверное, не узнаем. Но так или иначе Гемэй наследовала престол после Момму, а для того чтобы передача престола дочери прошла без проблем, отреклась в ее пользу. При жизни. Императрица Гемей в первую очередь известна тем, что по ее повелению были созданы хроники записи о деяниях древности и анналы Японии. Собственно, правление императриц Гемей и Генсе было чем-то вроде регентства, которому следовало продолжаться до тех пор, пока малолетний принц Тойо Сакуру, сын Монму, не достиг бы совершеннолетия, позволяющего править самостоятельно. В 724 году 44-летняя императрица Генсе отреклась от престола в пользу своего племянника Обито, известного как император Сёму. После отречения она прожила еще четверть века, не вмешиваясь в дела правления. Следует отметить, что пребывание женщин на императорском престоле никак не сказывалось на подчиненном положении женщины в средневековом японском обществе. Изначально статус женщин был довольно высоким, недаром же и сама о Омиками была женщиной, Но распространение буддизма существенно подорвало его, ибо в буддийском учении женщины рассматривались как посланцы ада, которые могут уничтожить семена добра Будды и существа, не могущие достичь просветления. Род Фудзивара. Среди приближенных принца Наканоэ было некий Каматари Камако из рода синтоистских жрецов Накатоми который стал главным организатором заговора против Дома Сога, завершившегося убийством Сога Но и Руки. Накатоми Но Камако Но Мурази был назначен главным жрецом, говорится в анналах. Накатоми Но Камако Но Мурази с рождения обладал преданным и верным нравом и сердцем был готов прийти на помощь. Он негодовал на Сога Но Оми и Рука за то, что он нарушил порядок в отношениях между государем и подданным, между старшими и младшими и внес в страну раскол. Он входил в сношение с разными принцами, стараясь найти правителя достойного и мудрого. И хотя сердце его склонялось к Накано-Опое, но, пребывая в отдалении, он не мог сказать о своем сокровенном желании. Однажды он играл на стороне Накано-Опое в мари, конное поло, и увидел, что принц уронил туфлю вместе с мечом. Подняв ее, он преклонил колени и почтительно поднес ее. Накано Опоэ тоже преклонил колени и вежливо принял ее. С тех пор они прониклись друг к другу добрыми чувствами и говорили друг другу, что было у каждого на уме, не скрывая ничего. Позже они стали опасаться, что их частные встречи могут вызвать подозрения. Взяв в свои руки желтые свитки, свитки с текстами, каждый из них постигал учение Джоу Гуна под руководством на Минабути. Джоу Гун. Джоуский князь по имени Дань, мудрый правитель, живший в XI веке до нашей эры. Считается, что его взгляды изложены в трактате Шудзин, содержащем рассуждения по поводу идеальной системы управления государством. Заслуги Накатоми-но Каматари были отмечены высокими должностями, к которым прилагались соответствующие земельные пожалования. Также Каматари получил право основания нового знатного рода фудзивара. Фудзивара переводится как поле полиглициний. Красивая фамилия происходила от названия местности, пожалованной ему во владение. Император Тензи поступил как глупый крестьянин из притчи, который позвал лесу для того, чтобы она выгнала из птичника хорька. Сокрушив дом Сога, император создал новый могущественный дом Фудзивара. Влияние дома Фудзивара было настолько велико, Что период с 645 по 1192 год, в котором установилась власть первого Сюгуната, называют эпохой Фудзивара. Сын Фудзивара, но Каматари Фухито, выдал свою старшую дочь Мияко за императора Момму, а третью дочь Асука Бахиме за сына Момму и Мияко принца Тоясакуру, будущего императора Сему. Таким образом, уже в самом начале своего существования род Фудзивара оказался крепко связанным с императорским домом. Кстати говоря, популярность аналов Японии в сравнении с записями о деяниях древности, некоторые историки склонны объяснять тем, что в записях ничего не сказано о роде Фудзивара, мол, именно поэтому этот трактат игнорировали. А после и вовсе забыли о нем до 17 века, в котором записи были открыты заново. Многие представители рода Фудзивара внесли вклад в развитие японской культуры. Одни писали стихи, а другие — картины. Японскую поэзию невозможно представить без Фудзивара Но Тосинари и его сына Фудзивара Но Тейка, а японскую живопись без портрета Фудзивара Но Таканобу. Четыре сына Фудзивара Но Фухито стали основателями четырех домов рода Фудзивара. Старший сын Митимаро основал Южный дом, второй сын Фусасаки — Северный дом, третий сын Умакай — церемониальный дом, а младший сын Маро — столичный дом. В 740 году сын Фудзивара Но Умакая Хироцугу поднял мятеж и был за это казнен, после чего церемониальный дом пришел в упадок, а вперед выдвинулся южный дом, который возглавлял Накамаро, сын Фудзивара Но Митимаро. Влияние Накамаро достигло пика при его зяте, императоре Дзюннине правившим с 758 по 764 год. Придя к власти, Дзюньнин назначил на камару на должность Са Дайдзина, министра левого крыла. Министр левого крыла стоял выше министра правого крыла и при отсутствии главного министра Дайдзё Дайдзина являлся высшим сановником государства. Пожаловал ему обширные владения и право на чеканку собственной монеты. А в 760 году Накамару возвысился до Дайдзё Дайдзина, и эта должность стала в Южном доме наследственной. На все ключевые посты Накамару назначал своих родичей. Впрочем, мы немного забежали вперед. Нужно вернуться к императору Сёму, сыну императора Мому и Фудзивара Но императора Император Сёму и его дочь Император Сёму взошел на престол в 724 году, в возрасте 23 лет. Скажем прямо, столь ревностного буддиста, как Сёму, среди японских императоров никогда раньше не было, и позже тоже не будет. Буддийские храмы, пагоды и монастыри строили по всей стране. В делах правления императору Сёму помогал принц Нагая, занимавший должность садайдзина. Можно сказать, что Нагая правил государством, пока Сёму Занимался прославлением Будды и изысканием средств на строительство очередного храма. Принц приходился внуком императору Тэму по мужской линии и императору Тензи по женской. Одной из его жен была дочь Фудзивара но Фухито по имени Нагако. Однако этот брак не поспособствовал хорошим отношениям Нагая с родом Фудзивара. Принц сделал все возможное для того, чтобы лишить влияния четырех сыновей Фудзивара но Фухиту. Позиции дома Фудзиваро упрочились в 927 году, когда императрица Комио, дочь Фудзиваро Фухито Асука Бахиме, родила императору Сему принца Мотои, которого отец сразу же назначил наследником престола. Однако в двухлетнем возрасте Мотои умер и наследником стал принц Асака, рожденный другой женой императора. Но, как известно, умный человек сумеет извлечь пользу и из неблагоприятных обстоятельств. Братья Фудзивара обвинили принца Нагая в убийстве Мотой. Якобы Нагая сам уметил на престолы, потому извел малютку наследника посредством колдовства. Нашлись и свидетели того, что Нагая готовится к захвату власти. 20 марта 729 года отряд под командованием Фудзивара Ноумакая окружил дворец принца Нагая. Принц, его старшая жена и трое их сыновей покончили с собой. Спустя 8 лет после этого все сыновья Фудзивару Нофухито умерли во время эпидемии черной оспы, и их смерть сочли местью духа принца Нагая. Император Сёму тоже имел основание опасаться мести, поскольку повеление схватить принца исходило от него. Для того, чтобы умиротворить мстительного духа, Сёму посмертно назначил Нагая наследником престола и дайдзё дайдзином. Традицию оказания подобных посмертных почестей японцы — переняли от китайцев. Некоторые историки полагают, что строительство храма Тодай-Дзи и установка в нем гигантской статуи Будды были предприняты для защиты от духа принца Нагая. В продолжении аналов Японии, которая служит главным источником сведений о событиях VIII века, приводится текст указа, который Сёму издал в 743 году. «Я недостойный, с благоговением взошел на трон». Всеми помыслами своими устремляюсь я к спасению, и всеми силами своими лелею заботу о подданных, хотя на окраинах уже процветает великодушие. Поднебесное еще не облагодетельствовано законам Будды. Воистину, таинственное великолепие трех сокровищ приводит небо и землю в гармонию, а счастливливает десять тысяч поколений, твари и растения набирают силу. Принес я великий обед будхисатвы, и обещал отлить медную с позолотой статую Русяны, Вайручаны, Будды, обещаю отлить статую из меди, что найдется в стране, срою горы высокие и отстрою храм, и обратившись ко всему миру, соберу общину, и тогда, как один, имея перед собой общую цель, все вместе устремимся к просветлению. Придержащий богатство в Поднебесной — это я. Придержащий силу в Поднебесной — это я. Этим богатством и силой этой будет воздвигнута досточтимая статуя. День каждый следует трижды поклоняться Будде-русяне и, все более укрепляясь в вере, силой своей положить на строительство статуи. Храм тодай выстроенный для статуи Будды-вайрачаны, считается самым большим деревянным зданием в мире. А сама статуя высотой в 15 метров просто поражает воображение. Весит она 45 тонн, а на ее по золоту ушло более 30 килограмм золота. Напрашивается вопрос. С чего вдруг потомку Аматарасу идти на такие жертвы ради поклонения Будде? Что изменилось? Сам Сёму считал буддизм превосходным для защиты государства, иначе говоря, для укрепления власти императора. Буддизм импонировал чиновничеству в массе своей, не имевшему знатных корней и божественных предков. Древние знатные роды, подражая императору, вели свое происхождение от богов рангом ниже Аматарасу Омиками. Империя расширялась на восток, и буддизм выступал в качестве силы, способной объединить японцев и покоренные ими племена в единый народ. Кроме того, буддийские монахи сумели гармонично совместить буддизм и синтаизм. Одному из них во время бдения в храме Аматарасу в Исе явилась богиня и сказала нечто, что было истолковано как одобрение буддизма. Это знамение было подкреплено чудесным сном императора, которому Аматерасу объявила, что Будда, это солнце. Так началось мирное сосуществование буддизма и синтаизма. В августе 749 года император Сёму, решивший отрешиться от мирской суеты, отрёкся от престола в пользу своей дочери Ахе, которая в первое своё правление звалась императрицей Кокен. Как шутят некоторые историки, император Сёму опустошил казну и решил уйти на покой, поскольку храмы стало не на что строить. Просидев на престоле 9 лет, императрица Кокен отреклась в пользу 25-летнего Ои, внука императора Тэму, известного как император Дзюннин. Отречение не означало полного отказа от власти. Кокен сохранила свое влияние, можно сказать, что она просто ушла в тень, уступив престол мужчине. Соправителем Дзюннина стал уже упоминавшийся ранее Накамару, сын Фудзивара Но Митимару. Император восседал на престоле, А Митимару правил. В продолжении анналов Японии о нем сказано так. Важнейшие государственные дела решал он в одиночку, сосредоточив управление государством в своих руках. Нравилась ему единоличная власть, и с каждым днем он относился к людям со все возрастающей подозрительностью. Казалось, что после гибели принца Нагая никто уже не рискнет выступать против родов Фудзивара, Но беда пришла оттуда, откуда никто ее не мог ожидать. В 761 году Кокен приблизила к себе придворного монаха Доккё, имевшего славу искусного целителя. Летописи умалчивают о том, каким именно образом монах смог подобрать ключ к сердцу императрицы. Впрочем, догадаться несложно, а излагают лишь факты. Доккё тогда служил во дворце и снискал необычайно сильную любовь императрицы, говорится в продолжении. Осикацу, Фудзивара, но Накамару, из-за этого разволновался и никак не мог успокоиться. А в японских легендах о чудесах... В этом древнем сборнике буддийских рассказов излагались не только легенды, но и реальные истории. Сказано, что Докё из рода Юга делил с императрицей одну подушку и управлял Поднебесной. Впрочем, кое-кто из историков склонен считать, что вставки о любовной связи между монахом и императрицей были сделаны В более поздние времена на самом деле связь между ними была чисто духовной. Благодаря императрице Докё получил третий по значимости в буддийской монашеской иерархии ранг сёсодзу, а сама она решила принять монашество и удалилась из дворца в столичный буддийский храм Хоккэдзи. Но далее повела себя неожиданным образом. Вместо того, чтобы удалиться от мира, объявила, что намерена с помощью Будды решать все важные дела правления, оставив Цзюнину, лишь второстепенные. По сути, императрица решила отстранить от власти Фудзивара Нонакамару. На протяжении двух лет противоборство между двумя правителями носило относительно мирный характер. Император издавал свои указы, а императрица свои. Но влияние императрицы, на стороне которой выступало большинство буддийского духовенства, постепенно усиливалось, и осенью 764 года Накамару поднял мятеж, который закончился его казнью и отстранением императора Дзюнина, который умер в ссылке при неясных обстоятельствах. Императрица-монахиня вернулась на престол и правила до августа 770 года под именем Сётоку. Хорошее ведь имя. Благодаря покровительству императрицы, Докё достиг всех мыслимых для монаха высот. Он получил созданные специально для него титулы Дайдзё Дайдзин Дзэн главного министра монаха, и императора закона Будды. Другой бы радовался, но Докё жаждал императорского престола. В 769 году его приспешники стали распускать слухи о том, что синтоистский бог войны Хатиман из храма Уса на острове Кюсю высказал желание, чтобы Докё стал императором. Императрица, в свою очередь, отправила в храм Уса своего посланника, который вернулся с божественным ответом, подтверждавшим ее права. Издревле установлено, кто должен править, а кто подчиняться, этот порядок не может быть нарушен». Для Докё эта история не имела никаких последствий. Ему удалось сохранить расположение императрицы. Однако буддийское духовенство и весь буддизм в целом были дискредитированы в глазах японской общественности. Приемник Сётоку, император Конин, приходившийся внуком императору Тензи через его седьмого сына принца Сики, отправил Докё в ссылку, удалил буддийских монахов от двора и лишил буддийские храм и монастыри казенных субсидий. С этого момента буддизм в Японии стал приходить в упадок, а к синтаизму вернулась былая популярность. Императоры более не искали опоры в буддийском духовенстве, и род Фудзивара смог быстро восстановить свое пошатнувшееся было влияние. В частности, соправителем императора Конина был сын Фудзивара Умакая Момокава, который выдал свою дочь за старшего сына и преемника Конина императора Каму, правившего с 781 по 806 годы. В 784 году столица государства была перенесена из Хэйдзёкё в город Нагаока, чтобы отдалить двор от многочисленных столичных буддийских монастырей, а десятью годами позже из Нагаока кё в Хэйанкё, современный Киото. С 794-го начался новый исторический период, период Хэйян, продолжавшийся до 1185 -го года, в котором дом Минамото одержал победу над домом Тайра, и эта победа заложила основы Сегуната Камакура. Вскоре перенос столицы из Нагаока, вероятнее всего, был обусловлен рядом печальных событий. Строительством Нагаока ведал Танецугу, внук Фудзивара Но Умакая. В сентябре 785 года Фудзивара Но Танецугу был убит, и в этом обвинили наследника престола принца Савару, младшего брата императора Камму. Официальная версия была такой. Савару готовил заговор с целью захвата власти. Танецугу пытался этому помешать и поплатился жизнью за свою верность императору Камму. Согласно альтернативной версии, Камму убил одной стрелой двух птиц, избавился от слишком влиятельного Фудзивара Но Танецугу а заодно убрал брата, чтобы сделать наследником престола своего сына, принца Ате, будущего императора Хэйдзё. Принца Савару отправили в ссылку, но по дороге он умер. Эта история сама по себе стала дурным предзнаменованием для новой столицы, но дальнейшие события оказались много хуже. 787 и 788 годы были неурожайными. В 788 году умерла одна из жен императора Табико, внучка Фудзивара Ноумакая. В 789 году из жизни ушла мать императора. В 790 году за ней последовала старшая жена императора Отомуро, еще одна внучка Фудзивара Ноумакая и мать наследного принца Ате. Годом позже от удара молнии сгорел главный синтаистский храм, посвященный богине Аматерасу. Потом тяжело заболел наследный принц, а следом за ним и сам император. Нескончаемые несчастья, Объясняли местью духа принца Савары. Бедствия продолжились и после переноса столицы в Хэянкё. То пожар, то ураган, то цунами. Лишь после того, как в 805 году принцу Савари посмертно присвоили почетный титул и перезахоронили его останки в возведенном для этого мавзолее, бедствия прекратились. Совпадение это или что-то иное? Кстати говоря, само название Хэян намекает на то, что император надеялся обрести здесь спокойствие. Хэян переводится как спокойствие, умиротворение.